Глава третья. Как наказывают драконов. Гигантский разноцветный попугай, сплошь увешанный каменями и блёсками, сказал. «Я придумал!» «Что?» – не поняла я. Попугай нахохлился. «Леди Леруа! Хелми! Просыпайтесь! Вы опаздываете!» Я вскочила, как ошпаренная, прижимая к груди одеяло. Из зеркала на туалетном столике на меня смотрел шеф, как всегда, одетый с иголочки, безукоризненно свежий и недовольный. — Как вы... — Это моё зеркало! Я не настраивала его для связи. Я использую блокнот. — Меня не устраивает блокнот как способ связи. Вы должны быть под рукой в любую минуту. — Спальня? — сначала ляпнула, а потом покраснела. — Что вы там придумали? — «Выходные в замке с привидениями проведем не только с шейхом, но и с моей роднёй. Устроим банкет там, а в конце публично поссоримся и отменим помолвку. Шейху будет наплевать, он с гаремом уедет во своясе, а мою мать удовлетворит такой исход». «А мне обязательно э -э, удовлетворять вашу мать?» «Вы сейчас выругались или мне показалось?» «К вашему сведению, я не собираюсь лишаться наследства». У меня есть свои капиталы, но я не для того потратил годы, чтобы приумножить семейные деньги семьи Сантери. — Деньги, деньги, а что-нибудь настоящее у вас есть? Урчание в животе красноречиво напомнило, что ничего более настоящего, чем завтрак, который можно купить за деньги, на свете не существует. — И что же вы, Халме, подразумеваете под настоящим? Преодолевая смущение, я вылезла из-под одеяла, И прошла в ванную. Вряд ли отель мира укрылась, что спала я в смешной теплой пижаме, как и то, что с утра моя голова напоминала сток сена средних размеров. Сегодня же завешу зеркала плотной тканью. Пусть вещает из-за шторки. Все спокойнее. — А из-за чего мы поругаемся? — Пока не знаю, — признался шеф. — Но обязательно придумаю. Главное, ведите себя естественно. Ну и порастраивайтесь, — когда все произойдет. О, не волнуйтесь, когда буду рыдать от счастья, скажу, что с горя убиваюсь. Хелми, я вам неприятен? Вы как-то... я чувствую от вас некоторую враждебность. Я вдохнула, Что ж, пожалуй, перегнула. Господин Сантери, как бы вам объяснить? Ну, Но... то есть я не отрицаю свой косяк и не против поиграть вашу невесту перед шейхом и птичками? Но слушать оскорбления вашей матери и быть девочкой для битья на семейном ужине – это немного другое. Я знаю, что не вашего круга, я в него и не стремлюсь. Поэтому не хочу, чтобы толпа аристократов обсуждала то, что у меня нет родителей, или что я вынуждена работать. За свои ошибки я отвечать готова, но родиться в бедной семье – это не ошибка. Я не говорил такого. В ответ я только пожала плечами что тут скажешь? Ситуация слишком резко вышла из-под контроля. Когда я обувалась, Ильмир спросил. «Вы что, не будете завтракать?» «Не хочется. Дел впереди много». Тактично отмахнулась я и, о, слава богам, оказалась на улице, где шеф не мог меня достать. Но это я так думала, потому что не успела сделать и пары шагов, как из-за поворота вывернула знакомая гондола. «Леди Леруа!» — Господин Сантери велел забрать вас, — сообщил гондольер, почтительно кланяясь. Я возвела глаза к небу. Сидя в лодке, проверила еще раз записи. Начало экскурсии в банке в десять. Потом обед в драконьем ресторанчике на крыше. Потом покупка сувениров и прогулка по драконьему саду. Сдать всех к четырем, ибо шейх планировал поход в театр. Напротив слова «театр» я поставила жирный знак вопроса. Не знала, нужно ли будет сопровождать этот курятник и там. Очень надеялась, что не придется. Возникнет конфуз, если в моменты драматических пауз мой желудок будет урчать на весь огромный зал. А еще ночная экскурсия. Боги, дайте сил и бодрости. До конца блокнота оставалось буквально пара-тройка листов. На последней странице я размашисто написала «Замок с привидениями» и «Банкет». Подчеркнула, а потом еще и дорисовала грустную рожицу. Эти выходные станут определенно самыми неприятными в моей жизни. Конечно, такие, как я, не подходили Эльмиру Сантери. Видный предприниматель, богатый наследник, завидный жених. Да любая мать упала бы в обморок при виде такой чудо-сын, В дом нищую, одинокую девицу с поразительным талантом влипать в неприятности. Меня вполне устраивало положение в велтуре. Зарплату платили исправно, работа была хоть и скучная до нынешних времен, но не пыльная. Меньше всего я хотела привлекать к себе внимание, но судьба распорядилась иначе. Самое мерзкое, я опасалась, что даже если чудом сохраню работу, долго там не задержусь. После неудачного романа с начальником сотрудниц принято увольнять, даже если роман фиктивный. Может, Эльмир и не станет выгонять меня с работы, проявив благородство. Но вот смогу ли я сама пережить волну насмешек и слухов? Не уверена. «Подождите, пожалуйста, меня здесь», — попросила я. «Заберу кое-что и поедем к отелю». На второй день Гарим, конечно, не явился в агентство, а должен был ждать меня в отеле. Но сначала мне следовало забрать золотую карту того самого банка, драконьего, торжественно под сто тысяч подписей, выданную нашему филиалу на текущие нужды. А уж потом стройной шеренгой вести гарем к просвещенному будущему. И надо будет еще стащить хоть пару печенек. — Леди Леруа! — Холли зеркало снова явила Эльмира. — Девы, демоны, вас раздери! — В офисе! — «Заберу деньги и приеду». «Деньги?» – взвыл Сантери. «На кой вам деньги, если я еду с вами? Немедленно приезжайте». За его спиной я рассмотрела несколько ярких пятен и хихикнула. Гарем уже высыпал на улицу. и наверняка изводил вниманием бедного женишка. Но с деньгами это я с просонья. Совсем забыла, что вся эта помолвка была исключительно для того, чтобы Эльмир мог сопровождать Гарем лично. А я была только декорацией и уж точно могла не заботиться об оплате счетов экскурсий и обедов. Зато меня покормят. Наверное. «Вы всегда должны приходить к месту встречи раньше меня!» Шипел мне на ухо шеф, пока тащил в сторону птичек шейха, весело щебечущих у огромного здания. Они стояли между монументальными колоннами разноцветной кучкой и весело чирикали издалека напоминая согнанных в одну клетку волнистых попугайчиков. Шеф не дал мне даже нормально выбраться из гондолы. Едва мы причалили, выдернул меня за локти и тут же начал буксировать по направлению к работе, то есть к жонам шейха. Банк драконов впечатлял. И не только впервые увидевших его гостей города. Я сама до сих пор приходила в трепет, оказываясь на его ступенях. А оказывалась я тут довольно часто с каждой экскурсионной группой. И все потому, что старинное здание изначально было создано не для людей и не под наши карликовые размеры. Тут царствовали трехметровые драконы. И дверные проемы, потолки, арочные окна – все было рассчитано под рост огромной ящерицы с длинным хвостом. Драконий банк занимал почти целый квартал. И несмотря на то, что над землей у него имелся всего один этаж – а еще два спускались в подземелье Ришбурга, все равно здание возвышалось над всеми окрестными сооружениями, как минимум вдвое. Счетная палата, коллегия адвокатов, старейшая в городе Цирюльня – все это на фоне банка Драконьева казалось лишь макетами, выполненными в треть своей натуральной величины. Это сейчас они считали неприличным работать с людьми в образе рептилии. Но еще сто лет назад Человека здесь было не встретить. Точнее, человека и сейчас тут встретить проблематично. А вот драконов в человеческом обличье хоть отбавляй. В банке по традиции работали исключительно драконы. Один двигался по направлению к нам от огромных стеклянных дверей. Он был высок, широкоплеч с янтарными глазами и белоснежной косой длиной до пояса, перекинутый через плечо. Уже немолодой. Очень солидный, но мужчина. И это очень сильно напрягало, и, похоже, не меня одну. А я, между прочим, специально заказывала женщину. «Что это?» – грозно спросил меня Эльмир и показал подбородком на приблизившегося к нам дракона. «К вашим услугам Бенедикт Ассур, управляющий банка драконов Ришбурга. Он изрек это с таким пафосом?» то я даже почувствовала себя неловко из-за того, что не додумала присесть в реверансе. Все же драконы были жуткими снобами. «Но минуточку! А где Офелия Дрессом?» – опишила я. «Я именно с ней договаривалась о встрече и экскурсии. Она обещала, что все будет в лучшем виде, и мне не о чем волноваться». «Вам действительно не о чем волноваться. Госпожа Дрессом сменила должность». Важно ответил Бенедикт и посмотрел на меня с таким торжеством, что я поняла. Обязана впечатлиться, но не смогла. Впечатлял меня в данный момент лишь шеф, грозно сопящий над духом. «Нет-нет, мне все равно, что у вас там с должностями. Мне нужна госпожа Дрессом, и никто другой!» Управляющий немного растерялся. А вверенный нам драгоценный курятник шейха уже рассматривал здание и начал расползаться по периметру чем сильно взволновал Эльмира. Так отвлеки этих, бросил мне шеф и начал угрожающе наступать на надменного дракона. Тот не ожидал подобного и поэтому на миг потерял всю свою напыщенность. Да уж, с Эльмиром спорить себе дороже. Я тоже не рискнула, поэтому помчалась выполнять указания. А сейчас мы с вами идем смотреть удивительнейшую, и уникальнейшую в своем роде лавку драконьих древностей. — А что это такое? — спросила Желтенькая. — О, это интереснейшее место! — увлеченно начала я, увлекая птичек немного в сторону, к относительно небольшой дверце в углу здания. В экскурсии эта точка у нас была отмечена. Правда, значилась последним пунктом, но приходилось импровизировать. — А мы что, не пойдем смотреть сам банк? Печально протянула фиолетовая, и мне захотелось ее стукнуть туфлей. «Ну почему же?» От жизнерадостных интонаций мне самой было противно. «Обязательно пойдем. Сейчас прибудет экскурсовод и пойдем. А пока остановимся в лавке». Она знаменита тем, что в ней продаются настоящие сокровища драконов. «Это те, которые они прячут и никому не показывают?» Водушевились пташки. «Они самые...» Точнее, лишь крошечная их часть. Та, которую драконы пожертвовали, чтобы люди могли прикоснуться к их чудесной культуре. На самом деле я лукавила. В лавке продавался самый настоящий хлам, который даже прижимистым драконом был совершенно не нужен. То есть, да, все вещи были из драконних запасников, из сокровищниц, которые собирались из поколения в поколение. Только вот драконы ничего не жертвовали людям – Они пытались подороже продать то, что им самим было совершенно не нужно. Но туристам лавка нравилась, она была аутентичная, драконьи цацки красиво блестели на витринах и стоили, как башня в королевском дворце. А мне нравился торговец, с ним было приятно поболтать. Птички шейха, как и прочие гости города, оказались в восторге. В лавке Стилизованный под древнюю сокровищницу, их встретил за прилавком огромный трехметровый ящер. Оранжевая пташка взвизгнула и спряталась за сиреневую. «Чего желают милые барышни? Бусы, привезенные с востока моим драгоценным дядюшкой? Или, быть может, настоящее ауранское стекло? А может, золотые кубки?» Говорят, из них пили воины древнего има затараторил ящероподобный рептилоид, умудрившийся при этом приветственно мне подмигнуть, ни на миг не отвлекаясь от потенциальных клиенток. Его кожистые крылья возбужденно затрепетали, и жены шейха расслабились. Как бы ни выглядел лавочник, суть от этого не менялась, он был самым обыкновенным торговцем. А торговцев пташки видели много – Поэтому очень быстро освоились в лавочке и кинулись копошиться в золотых кубках, бусах, кувшинах и золоченых тарелках, которые стояли тут везде, очень точно изображая сокровищницу настоящего дракона. Можно было полазить по приоткрытым сундукам, перебрать все полки, заглянуть во все углы, но не дай бог кому-нибудь пришло бы в голову присвоить хоть малейший камушек из драконьей сокровищницы». Драконы обладали удивительным чутьем. Они буквально ощущали каждую детальку своей коллекции. К счастью, гарем Шейха имел деньги на карманные расходы и прекрасно знал, что тащить у драконов ничего нельзя. А может быть, Псашкам просто не приходило подобное в голову? Птички весело шебуршались в драгоценностях, изредка скандалили из-за понравившихся побрякушек, а досточтимый Териор лесом Поманил меня к себе и, указав на потёртое, но очень удобное кресло, сказал. «Присаживайтесь, милая Хелми. Может, чаю?» «Буду премного благодарна», — тут же согласилась я, вспомнив, что торговец обычно к чаю предлагает печенье. Он не был таким уж радушным и щедрым. Просто мой визит означал для него хороший день. Я у него чётко ассоциировалась с продажами, за что Териор меня и любил. Усаживал в удобное кресло и поил вкусным горячим чаем, развлекая беседой, если клиенты оказывались слишком переборчивыми. Сегодня же торговец лишь успел мне сунуть в руки чашку и тут же умчался отвечать на вопросы Шейха и удовлетворять их требования. А я сидела и чувствовала себя почти полностью счастливой. Идти мне точно никуда не хотелось, но счастье не может быть вечным. Особенно счастье, урванное во время посещения гаремом лавочки с безделушками. «Отдай!» – донеслось из левого угла. «Я первая нашла!» «А я первая схватила!» Скандал нарастал, а я еще не успела допить чай и съела всего одну печеньку. Я понадеялась, что конфликт как-то исчерпается сам собой, но птички не унимались. Скоро к скандалищам светло-зеленой и бирюзовой – Начали стекаться остальные. Как я понимаю, всем хотелось развлечений и тем для вечерних сплетен. Похоже, мне стоило подняться и постараться уладить очередной конфликт в курятнике. «Тише! Тише!» – начала я, осторожно подбираясь к девицам, ухватившим массивный золотой браслет. «Отстань!» – рявкнула светло-зеленая весьма недружелюбно, и я даже опешила. «Проваливай!» – поддержала скандалистку Бирюзовая, и я поняла что птички тоже встречаются с характером. Конфликт из-за браслета грозил перерасти в драку, а я не знала, что делать. Уступать браслет не хотела ни та, ни другая. Оставшийся гарем наблюдал с интересом, а я понимала, что скоро вернется Эльмир. И мне ой ой когда станется. К счастью, ситуацию спас торговец. Он деликатно пропихнулся своей трехметровой тушей и, словно не незначай, шлепнул одну из пташек по филейной части, кончиком хвоста. Девушка ойкнула и поспешно отбежала в сторону. Ее недоумение не могла скрыть даже маска. Глаза в прорезях буквально округлились. «Так у меня же два таких!» радушно улыбнулся лавочник и полез в огромный сундук. Все затаили дыхание, не в силах поверить своему счастью. Я боялась представить, что будет, если Териор вдруг не найдет второй браслет. Но не зря он был драконом. Торговец точно знал, где у него что хранится. И скоро довольные птички упаковали свои приобретенные сокровища и начали послушно кучковаться у входа. «Спасибо!» — одними губами шепнула я. «Ты даже не представляешь, как меня выручил! Это чудо, что у тебя оказалось два одинаковых браслета!» «Да они просто парные!» — махнул короткой передней лапы лавочник. «А я побледнела». Никогда даже подумать не могла, что на морде дракона можно уловить лукавство. Ну, будем надеяться, птички все же никогда не узнают, что купили, по сути, одно украшение на двоих. Отношения между девицами были нежными. Думаю, такого они просто не перенесут. «Хелми!» – услышал я от дверей. Эльмир, мрачный, как тысяча демонов, махнул рукой. «Они нашли экскурсовода. Веди их в банк!» Я подойду через несколько минут. У меня возникло срочное дело. У меня было ощущение, что к гарему я шла как на каторгу. Нет, в сущности, эти девицы были неплохими. И наверняка всех их Ашан Ибн Мур совершенно искренне любил. Но двадцать штук? Вот интересно, почему не тридцать? По одной на каждый день месяца. Хотя, наверное, уже здоровье не позволяло. Вот и брал выходные». Экскурсоводам нам назначили какую-то миловидную драконицу с впечатляющей фигурой, которую она всячески подчеркивала облегающим платьем. Мне оставалось только завидовать, хотя не далее, как прошлым вечером, я выглядела примерно так же. Вот только я то и дело спотыкалась и боялась дышать, а эта рептилия по грации могла сравниться с хищной кошкой. Гарем отреагировал на удивление единодушной прохладой. Добро пожаловать в Банк Драконов, дорогие гости. Меня зовут Лавиния Нисан, И сегодня я расскажу вам о нашем уникальном и единственном во всем королевстве банке. Мы неспешно двинулись по широкой мрамальной лестнице вниз, к сокровищницам. Все сейфы и ячейки охраняются мощными драконьими заклинаниями. За тысячи лет мы отточили и усовершенствовали свою магию. И теперь нам доверяют самые ценные сокровища этого мира. «А наимудрейший говорит, что самые ценные сокровища мира – это мы!» – пропыхтела оранжевая девица. «Слушай больше!» – фыркнула сиреневая. «Это он говорит, чтобы нам было приятно. Все знают, что самое ценное сокровище – это бриллианты!» «Дурочка!» – надменно произнесла розовая. «Это золото! За золото можно все купить, любые бриллианты!» С этими словами она заботливо погладила крупные перстень на безымянном пальце. «Вы обе дурочки!» – влезла мятная. «Самое главное сокровище – это вода. Я слышала, как наимудрейший говорил, что скоро вся вода исчезнет и станет самым важным ресурсом». «Как исчезнет?» – ахнули хором розовая и сиреневая. «А как же мы будем принимать ванну?» «Да заткнитесь вы!» – вдруг рявкнула черная, шедшая чуть впереди. Я ничего не слышу из-за вас. Ой, подумаешь, нашлась тут культурная, да даже новенькая. Три спорщицы мгновенно объединились перед общим врагом. А я заинтересованно посмотрела на девушку в черном одеянии. Это мне показалось, или в ее голосе прозвучали нотки интеллекта? Оказалось, черная щебеталая прыгала в канал вместе со всеми. Что ж. Тактика соблазнения мужчины под названием «Притворюсь дурочкой» работает еще с древних времен. Прямо даже стало интересно, а какие же эти жены в обычной жизни? Наверняка ведь по отдельности милейшие девчонки. И каждую Ибон Мур любит. Вот, а я бы так не смогла. Делить мужчину с кем-то еще, да даже ради сокровищ не смогла бы. Работать как-то привычнее. «Самые главные богатства наших особо важных клиентов охраняют драконы истинного облика», – торжественно проговорила Лавиния. В этот же момент массивные ворота открылись, явив нам огромного дракона, гордо восседавшего на куче золотых монет. Гарем единым организмом воскликнул. «Ах!» А я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Впечатляющее туристов зрелище – На самом деле было лишь представлением, ибо честь сидеть на злате в образе дракона предоставлялась проштрафившимся сотрудникам. Накосячил – иди в хранилище, работай развлекалочкой для туристов. Коллеги – так и быть, печенюх в обед притащат. Но все же драконы были красивыми тварюшками. По характеру – кошмар, а вот внешне – Даже в человеческом обличье восхищали и привлекали заинтересованные взгляды. Я вздрогнула, когда сзади меня под руку взял Эльмир. — Что у вас тут происходит? — вкратчиво спросил он. Птички снова поругались. — Хелми, я же просил вас перестать называть их птичками. — Вы не слышали их разговоры. Скажите спасибо, что не курицами, — отмахнулась я от его претензий. — И откуда у вас этот снобизм? усмехнулся Сантери. «Посмотрите на них. Они счастливы, богаты, любимы. Хоть где-то в мире найдется еще один такой мужчина, который возьмет всех жен с собой в путешествие. Уверяю вас, Хелме, большинство гаремов вне стен дворца и не бывали». «Так я же не против. Даже более того, всеми руками за. Совершенно определенно этот гарем нужно окультуривать. Понимаю желание Ашана ибн Мура» мы невольно оторвались от основной группы, которой Лавиния рассказывала о драконах и их способностях. К слову, конкретно эта экскурсия вряд ли стала для заносчивых рептилий наказанием. От такого количества внимания даже драконы таили Шутка ли двадцать восторженных женщин? «А вы не такая, какой показались на первый взгляд?» – вдруг сказал шеф, чем привел меня в недоумение. «Почему?» «Не знаю». «Вы казались мне тихой и молчаливой». «Эти?» – кивнула в сторону гарема. «Кого хотите, доведут. А на самом деле я такая, какой вам показалось. Тихая, скромная и молчаливая. Именно поэтому на моря всегда катается Ирма, а я сопровождаю школьников». «Да бросьте прибедняться. Сами ведь знаете, оплатой не обижу. Из-за работы, из-за вынужденное неудобство». А уж если моя мама будет на выходных в ударе, еще и компенсацию выплачу. Туфли. Три пары. Даже, может, четыре. Я чуть в обморок от предвкушения не упала. Или от голода, что тоже вероятно. Сотрудничество со мной может принести и удовольствие. Как-то странно улыбаясь, протянул Эльмир. Это вы ну на что намекаете? Исключительно на зарплату и премию. И премию. Уже не так радостно согласился Сантери. И... и все. Ладно, но попытка не пытка. А я всего лишь хотела истребовать хоть маленькую командировку к морю. Почему все самое вкусное всегда достается Ирме? Я тоже хочу увидеть мир и поесть. Поесть хочу сейчас. А мир увидеть можно и попозже. Гарем во главе с экскурсоводом рассматривал выставочную сокровищницу с шикарным серебристым драконом. У него был лишь один минус – он слишком много крутился. Желая показать себя перед гостями во всей красе, воображуля расправлял крылья и давал рассмотреть себя со всех сторон. В один момент, слишком сильно взмахнув хвостом, он попал прямо по лицу голубой птички и смахнул с нее маску вместе со шляпкой. Мне, показалось, завыла сирена. «Молчать!» «Хелми!» — раздалось возмущенное от шефа. Но это кричала не я. Девушка в черном костюме, мигом успокоив набравший обороты визга гарем, спокойно подняла с пола шляпку, отряхнула и водрузила обратно на голову соседки по замужеству. «Она мне нравится!» — хмыкнула я. «Я начинаю верить в проклятие!» «Почему с ними постоянно что-то случается?» – страдальчески вздохнул Эльмир. «Да они дуры!» – снова всплыло в голове. Хотя нет, некоторые притворялись. И оттого задание шефа вдруг стало намного интереснее, чем казалось вначале. И даже не таким уж каторжным. Зарплата, премия, компенсация, статус видной невесты на несколько дней, загадка дарийского гарема и обеды в лучших заведениях города за счет фирмы. Я что, серьезно на это жаловалась? Лавиния это, к чести драконьей, с юмором вышла из ситуации, пожурив неаккуратного дракона. Тот состроил умилительно сожалеющую мордочку и гарем дружно простил нахала. Да и вообще, с виду все это казалось сплошным кокетством. Ничего особенного под той маской не было. Обычная девчонка, в меру симпатичная, А как не быть симпатичной, когда у твоего мужа денег больше, чем у всех драконов вместе взятых? Ходили слухи, что дарийские шейхи не просто богаты, они невероятно богаты. А сейчас мы спустимся в самое сердце банка драконов. Лавиния понизила голос почти до шепота. Туда, где хранится уникальный рубин под названием сердце Ришбурга. Главный артефакт города – Тут и я заинтересовалась, потому что группы скучающих школьников и озабоченных студентов к Рубину не водили. Вообще с ним была связана до ужаса интересная легенда. Якобы, покуда сердце Ришбурга сияет в темноте драгоньих подземелий, франглистское королевство – оплот мира и спокойствия. Если простыми словами, пока Рубин цело невредим, апокалипсис откладывается. Вниз спускались по узкой темной лестнице. И даже гарем, обычно неспособный и пары минут провести в тишине, выглядел подавленным. Стены подземелья действительно настраивали на серьезный лад. Низкие потолки заставляли Эльмира пригибаться. А гарем в полном составе вынужден был поднимать длинные юбки ввиду крутых ступеней. «Прошу вас!» – мелодичный голос драконицы нарушил звенящую тишину. «Соблюдать осторожность, дорогие гости!» «Сердце Ришбурга не только уникальный драгоценный камень, но и мощнейший артефакт. Его энергетический потенциал огромен. Так что внимательно слушайте меня!» «Вы видели этот рубин?» – шепотом спросила у Эльмира. «Видел как-то раз. Халми, прекратите мне выкать, мы же помолвленные. «А я из старомодной семьи. Там вообще до свадьбы не разговаривают». «Вы тоже мне выкаете?» «С вами удивительно тяжело работать, леди Лероа. Я закатила глаза, и в этот момент мы оказались в хранилище Рубина. Я почувствовала себя одной из гаремных птичек. Всегда была равнодушна к украшениям и драгоценностям. Но при виде этого огромного, размером со струсиное яйцо, идеально ограненного и жутко красного Рубина, Даже у меня перехватило дыхание. Он был впечатляющий и великолепен. Пожалуй, спокойными оставались только Ильмир и Лавиния. Это в некоторой мере их роднило. Сердце Ришбурга выставили на небольшом стеклянном пьедестале. Итак, представляю вам главную гордость банка драконов. О нет, руками трогать не... Свет погас. Хранилище погрузилось в непроглядную плотную тьму. «Льзя!» Мрачно закончила лавиния. «Раз, два, три!» Шепотом сосчитала я. Комната наполнилась отчаянным визгом девиц. Несколько раз меня хорошенько толкнули, но птички совершенно напрасно носились туда-сюда по комнате. Хранилище оказалось надежно заперто. «Хелми!» В темноте кто-то дернул меня за рукав. «Господин Сантери!» «Почему тут такая темнота? Магия разве не работает?» Насколько бы я ни щелкала пальцами, привычный огонек вызвать не вышло. Надо же, простейшее заклинание, получавшееся у меня, и то отобрали. А оно было почти единственным в моем скудном арсенале. «Это охранное заклинание драконов. Сейчас кто-нибудь придет и выпустит нас. Должен, по крайней мере». Это было сказано таким неуверенным тоном, Что, видят боги, я была в шаге от того, чтобы начать вместе с гаремом в панике носиться по хранилищу. А где Лавиния? Может, ее затоптали? Эльмир попытался было выклигнуть имя нашего экскурсовода, но из-за визга девиц ничего нельзя было разобрать. — О, боги, я сейчас сойду с ума! — наконец простонал он. — Какие же они птички? — подсказала я. — Канарейки! — Молчать! — снова спасла нас чёрненькая, предположительно. Тишина, воцарившаяся в хранилище, была бальзамом для ушей и головы. Я готова была расцеловать этот голос разума в царстве женского безумия. «Бабах!» – раздалось в полнейшей тишине. «Ой!» – пискнул кто-то. «Дзынь!» – звук разбившегося чего-то добил присутствующих. Одновременно с этим звуком включился свет – и в хранилище влетели два дракона в форме службы безопасности. Ну, в смысле драконы были, конечно, в человеческом обличье, но, по-моему, они и так готовы были дышать пламенем. Правда, ярость от нарушения правил безопасности быстро сменилась удивлением. Пьедестал, где находился Рубин, был пуст, а на полу валялись тысячи мельчайших красных осколков. Весь гарем в едином выдохе выразил изумление. Я таращилась на разбитое сердце Ришбурга вместе с охранниками-драконами. Только Эльмир проявил удивительное для столь нетривиальной ситуации благоразумие. Медленно я содрогалась от хруста осколков рубина под его ботинками. Он опустился на корточки и внимательно осмотрел несколько самых больших кусков некогда величайшего ограненного камня во всем франклийском королевстве». «Стекляшки!» — наконец изрек он. «Это не рубин, это подделка». «Украли?» — взвал дракон. «А где лавиния?» — подала голос девушка в черной маске. «Она ведь была здесь, когда выключили свет». Я несколько раз пересчитала присутствующих и была вынуждена сделать неутешительный вывод. Девятнадцать перепуганных канареек, одна разумная сова, Отныне именно так я решил называть жену шейха в черном одеянии. Один шеф и хелми, одна штука. Не следа лавинии и не следа рубина сердца Ришбурга. Мы с Эльмиром переглянулись, и я все равно умудрилась почувствовать слабенькое торжество. Не за меня мы вляпались в эту историю с мумией. Эта аура у гарема была такая, неадекватная».